Глава 12. Второй день в офисе агентства Imperial Куб» решила вести себя ниже травы, тише воды. Во-первых, необходимо было дать отдых ноге, а во-вторых, я собиралась побольше разузнать о людях, которые работали внутри компании, и получить доступ к документам. Пока к архивным, но вдруг я там что-нибудь накопаю. Прежде всего, придя на работу с утра пораньше, наладила телефонную связь с отделами, центральной охраной и директорами. Как только последние явились в офис, Не поленилась всем перезвонить и сообщила, что отныне все визиты к Максиму Богдановичу необходимо согласовывать со мной. Да, новое правило и личное распоряжение Орловского. Ах, Максим ничего подобного не говорил? Так речь не о Максиме, а о Богдане Андреевиче. Они случайно не забыли, кто у нас генеральный директор? Берега не перепутали? Так вот, по всем срочным вопросам звонить надлежало мне и минимум за четверть часа. Максим Богданович у нас фигура центральная, ответственная под завязку, загруженная решением насущных задач и встречами с владельцами бизнесов. Так что впредь планируйте визиты заранее и обращайтесь по существу. Для всего остального есть планерки, доклады и совещания. Ну и я. Ко мне тоже можно обращаться. «А личные вопросы?» — возмущалась Крапивина. «Я не собираюсь их обсуждать с вами». «А для личных вопросов есть личное время и территория. И эта территория, Кира Сашковна, находится за пределами офиса». Шел второй, третий... Четвертый день моей работы в Империал Куб, но Крапивина не сдавалась. Каждый день упорно обивала порог директорской, норовя прошмыгнуть Карловскому. У нас с ней уже развелась взаимная аллергия, но уступать брюнетке я не собиралась. Как только она появлялась в приемной, я включала пылесос, норовя наехать на ее туфли, опрыскивала листья фикуса, брызгая из пульверизатора в ее сторону, или обкуривала ароматной свечкой углы комнаты, чтобы перебить душный запах ее духов. Не знаю, что о моих манипуляциях думал сам Орловский, но претензий в сторону самоуправства своего секретаря не высказывал. И особо по своей невесте не скучал, что было даже странно. Лично я от всей души надеялась, что вечерами она пилит ему по этому поводу мозг. Ну, не нравилось мне какашковное всё тут. А сейчас Максим Богданович, надеюсь, свободен? Не прошло и получаса, как я изгнала чёрта из приёмной, а Крапивина снова нарисовалась в дверях. Перепрыгнула порог и стала вдоль диванчика пробираться к кабинету. «Стоять! Он занят!» – невозмутимо ответила я, важно стуча по клавиатуре новенького макбука. Одно из тех мелочей, которые не успела распаковать в первый рабочий день. «Но он не нужен! Он всем нужен!» Я строго посмотрела сквозь очки на перемещение брюнетки. «Госпожа Крапивина, напомню вам должностной протокол, касающийся сотрудников младшего звена. Входить в кабинет главного директора без его приглашения – прямое нарушение субординации». «Уважайте корпоративные правила, или я буду вынуждена включить сирену и вызвать охрану. У меня есть кнопка». «Вы не посмеете!» «Еще шаг и включаю». «Это я-то звено? Я и сама директор». «Младший. Согласно протоколу. Статья 1, положение 3». «Послушайте, гильотина, я прихожу в приемную уже в третий раз за утро и не могу попасть к Максиму. Вы меня намеренно к нему не пускаете». Брюнетка топнула ногой, и мне пришлось удивленно округлить глаза и поправить на носу очки. «Я? Да никогда. Как она вообще могла такое подумать?» «Ах, так это я, оказывается, виновата в том, что вы не можете самостоятельно отладить рабочий процесс и без конца отвлекаете меня от дела?» «Я вас!» – девушка изумилась. «Конечно. Я как раз составляю график совещаний, хожу в курс дела агентства, а вы носитесь туда-сюда, как сквозняк, только двери хлопают». «Что?» «Кстати, Кира Ксашковна, вы принесли мне список клиентов? Третий день жду». Ксантивна, я хамка!» и я вам ничего не должна приносить. Расселась тут без году неделя. Жду не дождусь, когда тебя за твою наглость уволят». В этот момент дверь в кабинет Орловского приоткрылась, но сам он, видимо, услышав наш диалог, передумал выходить. Крапивина же, стоя к кабинету спиной, этого не заметила. «Что ж, прекрасно. Включаем лучшую в мире помощницу босса. Я не собиралась облегчить Орловскому путь к моему увольнению». «Зря вы так, Кира Ксантьевна сказала я с гордым, но раненым чувством достоинства. Чуть слезу не пустила, поднимаясь из кресла. Я же к Максиму Богдановичу со всей душой, со всем профессионализмом и заботой. Да если каждый в офисе станет к нему каждые пять минут за советами бегать, он же бедняжка здесь до ночи сидеть будет. Дела неотложные решать, заболеет еще от старания, как Люшем. Кстати, вы не думали сменить парфюм? Кира, она права. Кое-кто из нас заметно злоупотребляет вниманием Максима, и это явно не я. В приемную вошел молодой мужчина азиатской наружности, директор по маркетингу и связям с медиа Минджихон. Я уже успела с ним пару раз пересечься в приемной и в коридоре, но после случая с корейцами оставалась к его улыбке равнодушна. «Геля, я могу пройти в кабинет к Максиму?» — спросил он, словно на короткой ноге. Я села в кресло и вернула пальцы на клавиатуру. «К Максиму Богдановичу!» — ровно заметила. «Эм, точно. Так он свободен? Можно к нему?» «Нет!» — ответила. «Вы не записывались? Я не вижу вас в списке блиц-визитов. Вернитесь в свой кабинет и следуйте новым правилам. Надеюсь, вы о них помните?» «Гильеттина, перестаньте!» Хон обошел раскрасневшуюся крапивину и приблизился к столу. Опустил на столешницу руку и наклонился, вторгаясь в мое личное пространство. «Эти ваши правила совершенно дикие, как в казарме. Нельзя ли их хм, смягчить для членов управления?» «Нельзя!» «Вы шутите?» «Она издевается!» — высунула нос крапивина. «Минджи, скажи что-нибудь!» Сказать что-нибудь Минджи Хон точно хотел и прямо сейчас, но, видимо, не предназначенное для женских ушей. Однако Какашковна уже вцепилась в коллегу требовательной хваткой. Он открыл рот, но получил от меня водой из пульверизатора сначала в руку, а потом в лицо. А нечего на меня давить. Я вскочила. «Брысь! Два шага назад и сели на диван! Быстро!» Кажется, мужчина опешил от моей наглости. Во всяком случае, отшатнулся и распахнул глаза разрез которых вдруг из азиатского стал вполне себе европейским. Мы все стояли, когда из кабинета Орловского неожиданно послышался громкий смех, одновременно раскатистый и легкий. Дверь в кабинет захлопнулась, но хвостатый за ней продолжал нагло ржать, долго и с удовольствием, пока постепенно не затих. После чего взял паузу, откашлялся, распахнул дверь в приемную и произнес глухим, серьезным тоном. «Минджи, Кира, зайдите ко мне». «Слава богу, Максим! Ты должен эту нахалку уволить! Она невозможная!» заторахтела Крапивина, пробегая мимо. «Она не пускала меня к тебе!» «Максим, какого чёрта твой секретарь себе позволяет? Она облила меня, как фикус!» возмутился мужчина. «Надеюсь, неудобрениями?» «Вот сейчас меня точно уволят». «Геля?» «Да, Максим Богданович?» «Позвоните моему отцу и скажите, что благодаря моему секретарю у меня сегодня случилось на редкость плодотворное утро. Так что я вырвусь после работы на час и поужинаю с ним «Х-хорошо». «Странно. И почему он выглядит таким довольным?» А как же сражение за рабочее место? Время обеда в Империал Куб проходило так же, как в любом другом офисе города. На целый час кабинеты и коридоры агентства пустели, мониторы выключались, а сотрудники расходились по своим делам. Кто-то успевал оббежать галактику и закупиться, кто-то посетить тренажерный зал, но ну а кто-то использовал время, чтобы пообедать в одном из имеющихся в бизнес-центре кафе или ресторане. Я относилась к последней категории людей, которые считали, что обед — это самая важная часть рабочего дня. И за четыре года работы в «Регина Стайл» успела облюбовать несколько симпатичных мест, где вкусно кормили. С тех пор, как я сменила работу, прошла всего неделя. И забыть об этих местах я еще не успела. А потому откровенно страдала от того, что не могу нормально поесть, довольствуясь кофе и бутербродами. Наступил новый рабочий день, за ним время обеда, и Орловский привычно покинул кабинет, с кем-то созваниваясь по телефону. Приемной стало тихо, часы показывали одну минуту второго, и я не выдержала. Наплевав на все риски быть узнанной, встала с кресла, взяла сумку и отправилась обедать по знакомому маршруту. Но, конечно же, прежде закрыв приемную. Любимым местом обеда у нас с Арнольдом был ресторан «Жизель». Место дорогое и уединенное, не каждому по карману. Мы тоже бывали там редко. Белые скатерти, французская кухня, интимная обстановка в любое время дня и потрясающий жульен. В общем, мы больше ели, чем разговаривали. А вот с Мариком мы любили обедать в ресторанчике «Ассорти». Здесь и цены были демократичнее, и людей побольше. А кухня такая, что пальчики оближешь. Но больше всего мне нравился светлый зал, уютный шум заведения и удобные столики. В общем, сюда я и пришла. Взбила кудри попышнее, села за свободный столик и заказала салат с тёплой телятиной. А на десерт – круассан с белой глазурью. Марик тоже сидел здесь, обедал в одиночестве за нашим столиком. Наверняка ела отбивную с гарниром, пил апельсиновый сок, втыкая в телефон, и мне взгрустнулось. Так я и пялилась на друга, вздыхая про себя, что мы не вместе, нанизывала на вилку листья шпината и кусочки мяса, пока не обнаружила, что в двух столиках от меня сидит Максим Орловский. Мой шеф тоже выбрал местом для обеда ассорти и сейчас сидел в компании незнакомой крашеной блондинки, повесив пиджак на спинку стула, непринужденно поддерживая с ней разговор. Фу, бабник. Умело управляясь с блюдом, вилкой и ножом, он время от времени качал головой, в отсутствие крапивины отвечая улыбкой на смех незнакомки. Конечно, он заметил меня, мы сидели лицом друг к другу. Но что такое субординация, мне объяснять необходимости не было. И я отвернулась. Да и не хотела я ее соблюдать в свое личное время. Оказавшись за пределами Империала, мне вдруг расхотелось играть чьего-то секретаря. Поэтому я забыла о шефе и спокойно ела, наслаждаясь обедом и грустя по Марику. С каким удовольствием я бы сейчас обсудила с ним какой-нибудь проект? Или посмеялась вместе над очередной выходкой Алочки. А может, зря я ему сказала о личном? Что, если я ошиблась, и он воспринимает Женьку исключительно как мою младшую сестру? Почему я вдруг решила, что он к ней что-то чувствует? Только потому, что он стал ее избегать? Это странно, скажу я вам, сидеть в пяти метрах от лучшего друга, видеть его и знать, что он тоже без тебя грустит. Сейчас бы я с субботой даже единственным круассаном поделилась. Гильотина, простите, место за вашим столиком свободно? Позволите присесть? Я оторвалась от созерцания темного затылка Марьяна и повернула голову на вежливую просьбу. Точнее, подняла. Рядом с моим столиком стоял высокий худощавый мужчина лет 30 с небольшим в твидовом пиджаке, белой рубашке и повязанном на шее оранжевым шелковым платком с красивым орнаментом. Светлые волосы мужчины были аккуратно подстрижены, но с зачесанной на бок челки до подбородка свисал длинный локон. Противовес ему в мочке уха болталась длинная серьга, а у шеи на платке сидела жемчужная брошь. Спиридон, кажется. Узнала я знатокомода из творческого отдела. «Простите, не знаю вашего отчества. Садитесь, конечно». Мужчина расстегнул пиджак и сел, поднял на стол длинные запястья, показав манжеты с запонками. Гвидонович. представился, протягивая руку и аккуратно пожал мои пальцы. «Да вы шутите!» — улыбнулась я. «Так вот, оказывается, как звали сына царевны Лебедь!» Лицо нового знакомого смущенно зарделось. «Думаю, ни Гильетти, ни Людовиков не удивляться моему отчеству», — тонко подметил он. «Знаете, я привык слыть оригиналом. Сначала моя непохожесть на других доставляла мне неудобства, но потом я сделал ее своим достоинством. Однако не нужно официальности. Несмотря на то, что перед вами апологет моды и прежде всего историк, я считаю отчество пережитком прошлого. То ли дело легкое, Луи, Вивьен, Коко, как звучит. И заметьте, сколько в этой легкости заслуженного уважения». Я согласилась. «Пожалуй, вы правы. Рада познакомиться, с передон. И что самое интересное, в последнем ни капли не соврала. У моего нового знакомого оказались светло-голубые глаза, белесые ресницы и тронутые искусственным румянцем скулы. Природа создала этого человека незаметным, но он сделал все, чтобы доказать обществу обратное. Его облик дополнело множество деталей — перстень с агатом, серьга, брошь, запонки, и при этом строгие мужские часы на запястье и классический коричневый пиджак. Я бы поспорила, что он носит шляпы и зонт-трость. В общем, передо мной сидела безусловно интересная личность, и я не собиралась этому соседству возражать. Регина Стайл не занималась рекламой модельного бизнеса, зато Империал Куб имел солидные контракты с несколькими модельными агентствами. Видимо, за эту сферу и отвечал румяный Спиридон Гвидонович. К столику подошел официант, и мужчина сделал заказ. Не глядя в меню, попросил принести ему суп с гренками, паровую котлету и молочный кекс. Оказавшись человеком вежливым, он молчаливо дождался, когда его обслужат. Съел суп и только тогда решился заговорить. «Видите ли, Гелия, я уже несколько дней хочу вас спросить. После того случая, как вы появились в нашем отделе и подняли волну цунами, меня не отпускает одна мысль. Я пригубила пенку на латте и отрезала ножом кусочек от круассана. Проглотила. о, -о – пожала плечами. «С тренажерами случайно вышла. Спрашивайте!» «Скажите, вы имеете представление, что такое мода? Точнее, стиль в одежде?» Я проглотила еще кусочек, не спеша отвечать. «Так, осторожнее, Ангелина. Пока непонятно, куда он клонит». Я знала определение обоих понятий наизусть, но решила обойтись скупым ответом. «Давайте скажу так. Я в курсе, что мода и стиль — это далеко не одно и то же». «Замечательно!» — воодушевился новый знакомец. «Назовите три стиля в одежде, не думая, просто глядя на меня». «Спиридон». «Пожалуйста, гильотина. Это крайне важно». «А мне кажется, важнее то, что остывает ваша котлета». Но Спиридон лишь отмахнулся рукой, мол, не обращая внимания на подобные мелочи ну хорошо я уступила вспомнив что все интересные личности немного странные богема пропи произнесла думаю они ваша стихия архитектурные лофт модерн хай-тек города нью-йорк лондон париж хотя нью-йорку пожалуй вы все же предпочтете Милан». «Вы неоклассик, передон до мозга костей я подняла палец и аккуратно показала несмотря на эту брошь браво белсимма блондин едва не подскочил от радости похлопав в ладони Я так и знал. Как только вас увидел, сразу понял, что мы с вами родственные души. И ваш внешний облик — это вовсе не камуфляж. Я напряглась. Чуть круассаном не подавилась. Простите, — глухо проговорила. Что вы хотите этим сказать? Только то, что, в отличие от других выскочек, ваш эпатаж, гильотина — это врождённый вкус и знание. Тонкое восприятие мира прекрасного. Видите ли, я всегда обращаю внимание на ярких людей. Сейчас они такая редкость. А я, значит, редкая и эпатажная? «Ну, прежде всего, вы умная». Вдруг тонко улыбнулся Спиридон и, как ни в чем не бывало, довольный собой съел котлету. А я расслабилась. Если я хоть немного разбиралась в людях, то ждать иголок от этого человека не следовало. Мы еще немного поговорили о моде, и в конце я снова улыбалась. Спиридон был похож на красивого кузнечика с очками виртуальной реальности вместо глаз. Настолько его внутренний мир контрастировал с обычным но я очень быстро вернулась в мир обычный, едва взглянула за плечо блондина и поймала на себе остановившийся взгляд Орловского. Ореховый и заинтересованный. Молодой мужчина смотрел на меня, но почему-то больше не улыбался и девушку не слушал. Я это поняла потому, как она коснулась его запястья, привлекая внимание, и он не отреагировал. «Ай, к черту Орловского! В табун кентавром его! У меня еще оставались 10 минут свободы, и я отвернулась». Марик в это время встал, взял со стола барсетку и направился к выходу. Выждав пару минут, я попрощалась со Спиридоном и тоже вышла из ресторанчика. Последние два дня нога меня радовала. Нет, я не перестала ее нагружать, но она каким-то чудом восстанавливалась, и я уже меньше хромала, хотя все еще чувствовала боль, пока шла через торговое пространство бизнес-центра к лифтовой зоне, поэтому не торопилась. Обед заканчивался, и возле лифтов успел скопиться народ, чтобы разъехаться по верхним офисам. Я была в новом облике, но привычки всегда доминируют в человеке, и незаметно для себя подошла к крайнему лифту справа. И так вышло, что вошла в него вместе с Марьяном и еще пятью людьми. Заметив субботу, быстро полуобернулась и столкнулась носом с шагнувшим следом за мной Орловским. Черт, чуть в грудь его не клюнула. Связки в ноге беспощадно взвыли, и я побледнела, проглотив вскрик. «Осторожнее, Геля!» Орловский удержал меня за локоть и отпустил только тогда, когда двери за ним закрылись, но я уже отступила. «С вами все хорошо?» «Говорить мне было ни в коем случае нельзя, Марик меня сразу узнает». «Вон уже внимание обратил, боковым зрением вижу, косится». Не может быть, чтобы до Регина Стайл не долетели новости о новой секретаршу конкурента. «Как я ему свое перевоплощение объясню? Низшими мотивами?» Заметив Марьяна, Максим сухо кивнул парню и вновь вернул взгляд на меня. Чёрт! Сложив пальцы в знак «ОК», я подняла руку повыше и растянула губы в неловкой улыбке. Так близко к Орловскому я еще не стояла. «Ну что ж, я рад», — озадаченно ответил Максим. «А как вам у нас работается? Уже успели влиться в коллектив? Ветерок, я, надо сказать, вами весьма доволен». Мы стояли практически рядом, и пришлось снова поднимать руку и крутить ею в воздухе, мол, фифти-фифти. Однако с соображалкой мой шеф сегодня не дружил. Видимо, зря в обед отказался от сладкого. Глюкоза, она для мозга полезна, потому что сдвинул брови и переспросил. «Что? геля что вы сказали?» «Уф! А можно этой птице-говоруну звук выключить?» Спасибо, говорю, босс, все отлично. Ну все, раскололось. Марьян сбоку тут же повернулся и вытянул шею, но я на него не смотрела. Как только двери открылись, и Орловский отступил, пропуская своего секретаря вперед. Скажите, какие мы вежливые, как будто я не знаю его истинную натуру. Я выскочила из лифта, наступила на больную ногу, ой, и злая похромала вперед. Народ в вестибюле задержал директора, и к приемной я пришла одна. Зато Крапивина уже вертелась у двери, делая вид, что ни разу со мной не знакома и ждет трамвая. Заметив мое приближение, отвернулась и уткнулась в телефон. Это она зря. Я ей так обрадовалась, что едва не обняла. «Кира Ксантьевна", пропела. «А вы Максима Богдановича ждете?» «Как вы вовремя!» «Представляете, у него сейчас как раз полчаса свободного времени!» «Я уже сама хотела вам звонить. Вдруг вы забудете прийти?» «Да, жду!» «Какая у вас строгая блуза!» Ни одного Рюша, а они сейчас в моде!» «Так же, как ваши клетчатые шорты!» Скептически поджала губы брюнетка, воинствующе оглядев меня. «Сомневаюсь». По коридору к своему кабинету уже шёл Орловский, и я легко отмахнулась. «Ой, да что я?» Шагнув к двери, заговорщицки понизила голос. «Я вам по секрету скажу. Я сейчас видела Максима Богдановича в ресторане с девушкой. Только никому не говорите. Он с ней так любезничал, глазами пожирал. И говорит такой, обожаю рюши и штаны в полоску, как на вас. Вы в них такая загадочная, как это. не фертите, вот». Открыв приемную, распахнула перед приблизившимся начальством дверь и выровнялась, превращаясь в исполнительную секретаршу. «Ой, Максим Богданович, а к вам тут Кира Ксантиевна со срочным вопросом. Говорит, никак нельзя отложить. Дело крайней важности». Орловский прошел мимо, раздвинув нас широкими плечами. С серьезным видом приподнял край пиджака, доставая из кармана брюк ключи от своего кабинета. «Ну, раз крайней, проходи, Кира», — открыл кабинет. «Что у тебя ко мне?» И только за парочкой закрылась дверь, я выдохнула. Даже боль в ноге прошла. У неё к тебе стрела в сердце и томагавк в затылок. Вот она тебе сейчас задаст ревнивые трёпки, Орловский. Хи -хи -хи. От предвкушения захотелось потерять ладони. Будешь знать, как с блондинками обедать. Доволен он мной, видите ли, а сам обзывал пустышкой, профнепригодной. Так тебе и надо, бабник. Только села в кресло и включила MacBook, как на телефон упало сообщение от Марьяна. «Ветрова, какого черта происходит? Если скажешь, что это не ты, я тебе больше не друг». Я быстро ответила. «Прости, Марик, это я. Вечером все объясню». И, подумав, добавила. «Что, правда не друг?» «Правда», — капслоком. «Ясно. Значит, разговора с Мариком не избежать».